Глава пятая. Около минуты Вероника простояла посередине комнаты, словно в оцепенении. В ее голове царил полный сумбур. Ей казалось, что она попала в центр какого-то водоворота, и с каждой минуты ее затягивает все глубже. В висках появилась тупая ноющая боль, которая грозила перерасти в мигрень. И куда катится этот мир? С мрачной иронией подумала она потирая виски и вспоминая все сегодняшние события. Ну и денёк сегодня выдался. Напряженное вечернее дежурство на кафедре в библиотеке. Потом радостная дорога домой и шок от вида кувыркающихся в постели Ильи с какой-то рыжей девкой. Илья. Вдруг молнией пронеслось у неё в мозгу. После всех этих невероятных приключений она совсем про него забыла. Интересно, что он сейчас делает? Ищет меня. Обзванивает подруг, полицию, больницы и морги. Да нет, вряд ли, подумала она, вспомнив ухмыляющееся лицо гражданского мужа, когда застукала его за изменой и его наглые, безжалостные слова. Ты что-то рановато сегодня, крошка, хочешь, присоединяйся? Гад, как бы ни сложилась моя судьба в дальнейшем, надо будет выкинуть его из своей жизни, твердо решила девушка. Подойдя к огромному во весь рост зеркалу на двери шкафа-купе, она пристально посмотрела на свое отражение. Все друзья и знакомые считали ее красавицей. В свои двадцать пять она и правда была удивительно хороша собой, со стройной фигурой и лицом ангела. Чистая нежная кожа, четкие контуры лица, чувственный рот, обаятельная улыбка, яркие зеленые глаза в обрамлении длинных ресниц. Но сейчас на нее из зеркала смотрела незнакомка с уставшим изможденным лицом и черными кругами под покрасневшими глазами. Ну и видок у меня. Девушка бросила взгляд на часы, половина третьего. Утро вечера мудренее, как там говорила Скарлет. Я не буду думать об этом сегодня, я обо всем подумаю завтра. А сейчас надо хоть немного поспать, иначе я просто сойду с ума. «А может, я уже в дурдоме?» — хмыкнула она. Вспомнив, что Алекс говорил ей про ванную, девушка зашла туда и осмотрелась. В небольшом, начищенном до блеска помещении был обнаружен туалет. Душевая кабинка и раковина, встроенная в специальный шкаф с зеркалом на дверцах и различными мелочами внутри. Туалетная бумага, зубная паста, щетка, душистое мыло в мыльнице, расческа. Новая еще в упаковке. Мочалка и крем для снятия макияжа с ватными салфетками. Были аккуратно разложены чьей-то заботливой рукой. Как мило, подумала Вероника, разглядывая все эти вещи. Умывшись и почистив зубы, она снова вернулась в комнату, достала из шкафа пижаму и тапочки и переоделась. Пижама из мягкого, очень приятного на ощупь шелка. Сделана на ней идеально. Словно была сшита специально для нее. От усталости девушка едва держалась на ногах. Закрыв входную дверь, на ключника выключила свет и улеглась в удобную кровать. И как только ее голова коснулась подушки, провалилась в глубокий безсновидений сон. Утром Веронику разбудил стук в дверь. Сосна, еще не понимая, где находится, она окинула взглядом комнату. Реальность обрушилась на ее голову, как молот на наковальню, и девушка резко села на кровати. Утреннее солнце, пробившись сквозь щели между пластинами жалюзи, покрыло одеяло золотистыми полосками и осветило ее жилище. Она посмотрела на часы. Было уже одиннадцать часов утра. Стук в дверь повторился. «Кто там?» — немного испуганно спросила она. «Не нарывайся на рифму», — рассмеялся приятный мужской голос из коридора. «Алекс», — сразу вспомнила Вероника. «Можно войти?» — спросил он. Девушка бросила взгляд на свою одежду и, сочтя, что в этой пижаме у нее вполне пристойный вид, ответила «да», совершенно забыв, что ночью она сама лично закрыла эту дверь на ключ. Она вспомнила об этом только тогда, когда Алекс со словами «доброе утро» спокойно вошел внутрь. Но как? Внутри Ники поднялась волна возмущения. «У меня есть свой ключ», со спокойной улыбкой ответил ей Алекс. «Я посоветовал тебе запереться для того, чтобы ты чувствовала себя в безопасности и могла поспать. Ведь сработала, не так ли? Психология». Ей захотелось запустить в него подушкой. Уловив эту мысль, Алекс хитро прищурился и заявил. «Бои на подушках мы устроим вечером, красавица. А сейчас вставай, одевайся, нас ждет завтрак. Я зайду за тобой через полчасика. Кстати, — подмигнул он ей уже в дверях, — ты классно смотришься в этой пижаме». И с лукавой улыбкой выскочил за дверь, прежде чем об нее ударилась подушка, запущенная Вероникой.